Глава 38, Ляйсан. «Меня поселили в комнату Егора. Точнее, она должна стать его, но сам он еще ни разу здесь не ночевал. Так странно, у Гараниных есть дом на берегу моря, а они сюда ни разу не приезжали. Открываю шкаф. Своей одежды у меня с собой нет, а вот у Егора лежит несколько футболок и шорт, аккуратно сложенные. Наверное, мама позаботилась. Беру одну из них, споласкиваюсь в душе и выхожу на балкон». Вечерняя прохлада приятно освежает кожу. Пропускаю влажные пряди между пальцами и смотрю вдаль. Вид потрясающий. С одной стороны море, другой — горы. Закат красивый, ярко-красный и ни с чем несравнимый запах. Шумно вдыхаю соленый морской воздух и улыбаюсь. Все так красиво, что невольно хочется верить в сказку. «Ты правда думаешь, что это хорошая идея?» Откуда-то снизу раздается голос Ирины Алихановны, а я невольно замираю. «Почему нет?» — отвечает ей Павел Федорович. «Пусть попробуют». Кусая губы и силой сжимая поручень. «Надо обозначить себя. Подслушивать нехорошо. Но не могу. Жадно ловлю каждое слово. Такие молодые еще. Мама Егора выходит из-под крыши, проходит вперед и останавливается около толстого дерева». «Тебе было столько же, когда ты согласилась выйти за меня. Его папа неотступно следует за ней, обнимает и удобно устраивает на своей груди». Так интересно. Они словно два магнита, двигаются каждый сам по себе, но постоянно притягиваются друг к другу. Я целый день за ними наблюдаю. Эту трепетную нежность скрыть невозможно. Может, я тысячу раз пожалела. Вкратчиво говорит Ирина, а я внутренне замираю, ожидая какой-то грубости со стороны Павла, но он лишь тихо смеется. «Не верю», — хмыкает он, — «и вообще ты сама меня соблазнила». «Что?» Мама Егора поворачивается к нему и не сильно толкает в грудь. «Ах ты, подлез!» Вот сейчас Павел точно вспылит. Ни один мужчина не станет терпеть подобное обращение. «Ладно, ладно, сдаюсь». Но он неожиданно притягивает Ирину к себе и целует, а она не сопротивляется. Их чувства такие необычные, но в то же время завораживающие. Я смотрю на них и не могу отвести взгляд. «Неужели я была такая же?» Тихо спрашивает Ирина Альхановна. «Нет». «Ты была и осталась ведьмой». В голове Павла столько нежности, что даже у меня на коже выступают мурашки. «Дурак!» Ира гладит его по груди. «Люблю тебя бесконечно». «Я тебя очень люблю». Ей достается еще один поцелуй, а у меня щеки вспыхивают от смущения. «Пойдем, массаж тебя ждет». Отец Егор обнимает жену за плечи. «Твоя улыбка слишком хитрая», хихикает она. все это ты знаешь». Они заходят в дом, а я никак не могу перестать улыбаться. Все это так необычно, словно другой мир. Я никогда не слышала, чтобы родители вот так разговаривали. и с чувствами. Мне так нравится. Все очень искренние. А как они меня приняли? Даже после всего, что сделал им мой отец. Ирина — очень сильная женщина. Я восхищаюсь ей. И Павлом тоже. Даже где-то в глубине души хочу, чтобы мы с Егором стали на них хоть чуточку похожи. Ложусь в кровать и не могу уснуть. Кручусь сбоку на бок, но мысли в голове столько, что никак не расслабиться. Я обещала позвонить матери, но даже телефон не включила, никак не найду правильные слова. Но с другой стороны, я уже все решила. Сделала свой выбор, как бы ни было трудно. Я хочу быть с Егором и стать частью его семьи. Включаю ночник и достаю телефон, убираю режим в самолете и набираю номер мамы. Длинные гудки действуют на нервы. Может, не стоило так поздно звонить? «Алло, Ляйсан, девочка моя!» раздается в динамике взволнованный голос матери. Но я, как ни странно, почти не резонирую на ее эмоции. «Здравствуй, мама». Спокойно отвечаю ей. «Где ты? С тобой все хорошо?» «Да, со мной все в порядке. Я у родителей Егора». «У ворона?» Зло шипит она. «Да как ты смеешь? Немедленно возвращайся домой!» Я запоздала, вспоминая, что отца Егора называют вороном. Почему мне никто не объяснял? Мама-то откуда знает? Впрочем, это уже не важно. Нет, я выйду замуж за Егора и останусь с ними. Говорю все так же уверенно. Я так решила. Сама себе поражаюсь, откуда во мне столько силы. Ни те, ни сомнения не проскальзывают в мыслях. Все просто и понятно. Я не собираюсь отступать ни на шаг. «Да ты хоть знаешь, что твой отец...» «Хватит, мам. Перебиваю ее, не желая больше слушать. Я знаю, каким человеком был мой отец, но я не такая». И не хочу, чтобы ваше прошлое мешало нам с Егором быть счастливыми. Я искренне верю в то, что говорю. Мы любим друг друга». «Алясенька, ты же из другого мира». Снисходительно вздыхает мама, но меня ей уже не переубедить. «Неправда. Мир для всех один. Просто люди в нем разные. Получается слишком жестко. Теперь я это точно знаю». «Прости меня за Николая». Схлипывает мама, а я сжимаю кулаки до хруста в пальцах. «Прости, что не верила тебе». Надеюсь, непоправимого не случилось. Не случилось, но не благодаря ей. Посторонние люди оказались мне роднее собственной матери. Разве можно такое простить? Я не знаю. Но сейчас мне не хочется на этом концентрироваться. Я совершенно в другой атмосфере. Здесь царят любовь и согласие. Здесь хочется самой любить и обнимать целый мир. Мам, я не держу зла. Все это в прошлом. Принимаю еще одно очень важное для себя решение. А сейчас тебе придется принять мой выбор. Я не стала намного сильнее, просто у меня появился надежный тыл. Я чувствую непробиваемую защиту от всего на свете и больше не боюсь. По крайней мере, стараюсь. Учусь жить по новым правилам. «Я хочу тебя увидеть», — просит мама, а я не знаю, как поступить. «С одной стороны, это моя мама, а с другой, это не мой дом, и распоряжаться в нем я не имею права». Я спрошу Ирина Ирины как это лучше сделать. «Ты уже у нее разрешение спрашиваешь, чтобы встретиться с родной матерью?» Ее голос щедро пропитан желчью. Мне становится не по себе и даже немного обидно за Ирину. Я нахожусь в ее доме как гостья и не могу командовать. Завтра перезвоню. Хорошо. Утром все собираются на веранде. За одним большим столом. Точнее, почти все. Павел неподалеку на траве делает разминку. Босой в одних шортах и с довольной улыбкой на губах. Точно такой же, как у Егора». Мам, он вредничает и не хочет есть жалуется Дуня, пытаясь накормить младшего брата. «Значит, не голодный». Ирина лишь равнодушно пожимает плечами, а сама не сводит глаз мужа. В ее взгляде столько всего намешано, что мне невольно становится неловко. Я опять как будто подсматриваю. Но она же не скрывает ничего. «Ну, мам!» Сестра Егора возмущенно топает ногой. «Оставь ты его в покое!» Отмахивается Ира. «Проголодается и поест». «Как можно быть такой спокойной, когда дети голодные?» Дуня лишь закатывает глаза и, недовольно бурча, забирается на диван с ногами. Все приходит с опытом. Мама Егора возвращается к столу и наливает кофе в две чашки, себе и мужу. «Ирина Лихановна, мама хочет со мной встретиться. Осторожно говорю я». «А ты хочешь?» Она склоняет голову на бок и рассматривает меня. «Не знаю. На пару мгновений задумываюсь. Наверное, хочу». «Буду с тобой честна». «Я не горю желанием приглашать твою маму в свой дом. Мне будет некомфортно». И снова абсолютная честность и ни грамма фальши. «Но если тебе нужно, можешь встретиться с ней в городе. Мы с Дуней завтра собираемся по магазинам и возьмем тебя с собой». «Было бы здорово», — расплываясь благодарной улыбке. «Куда вы с Дуней собираетесь?» Павел Федорович появляется на веранде с полотенцем на шее. «А я, точнее мы». «Не ворчи!» Ирина обнимает меня за талию и целует в плечо. «Вы справитесь, я в тебе не сомневаюсь». «Ну точно, ведьма!» — качает он головой, сдаваясь подчастую. Еще какая!» — она довольно цокает языком. «А сейчас всем надеть купальники и идем купаться в море!» «Ой, а у меня нет!» — запоздала спохватываясь я. «Я тебе свой дам!» — Дуня приходит на помощь. «Новый купила и ни разу не надевала!» «Дунь, у Ляси должен быть закрытый купальник», — напоминает Ирина Алихановна, чему я очень благодарна. Она действительно понимает меня, мои чувства и мой менталитет. «Так у меня и такой есть», — отмахивается сестра Егора. «Не настолько», — Ирина упрямо качает головой. «Я попробую. В конце концов, я хочу жить в их мире, а значит, нужно усваивать новые правила».